Глава 7. И где они отжигают? Мы не хотели менять тактику. Нам казалось, что если в первый раз прокатило, то и во второй раз обязательно сработает. В своей жизни человек чаще всего принимает либо глупые решения, либо ленивые решения. Про глупые даже не хочется вспоминать, а вот ленивые – это такие, которые не требуют ничего срочно менять. И да. Иногда решение бывает сразу и ленивым, и глупым, одно другому не мешает. Вот наше решение ничего не менять и снова отбиваться, как в прошлый раз, оно было и ленивым, и глупым. Кто-то обязательно скажет, что надо всегда использовать мозги и принимать рациональное решение, как взрослый и серьезный человек. Однако я точно знаю, если требуется сделать рациональный выбор, как раз мозг вступает с тобой в суровое противоборство и все равно заставляет принять либо глупое решение, либо ленивая. Потому что в человеческом организме вообще нет ничего ленивее мозга. Это самая наша ленивая часть. Ну и глупая. Надо было высунуть нос и проверить, как дела за стенами дома, а мы вместо этого заняли оборону, и когда стало понятно, что в этот раз нас валят всерьез и надолго, найти более удобные позиции мы уже не успели». А понятно, это стало сразу, когда в стены застучали какие-то неизвестные снаряды, а внутрь дома начала проникать мелкая взвесь. Правда, я сразу напрягся, потребовал отойти от окон не дышать этой гадостью. Но мы уже все ею дышали, даже не догадываясь об этом. Весь сруб был уже давно окружен облаком мелкой пыльцы, которая повсюду проникала внутрь. Стреляла по нам в самом начале боя одна единственная тварь. Потом у нее, видимо, закончились снаряды, и она ушла, а из зарослей вперед выдвинулись уже знакомые нам бомбардиры. Эти гады садили камнями, но пробить стены не могли, хотя и доставили нам несколько неприятных минут. Я начал злиться на тупых врагов, Бурборыч раздраженно отчитывал неосторожно подставившегося ударника, а потом, совершенно просто и даже тупо, в лобовую атаку пошли Тану Ату. Они довольно споро сковырнули нашу крышу, которая должна была защищать сруб от дождя, чем вызвали жгучую ненависть ударников. Затем добрались до песка и поняли, что вход в дом остался только один. После этого враги скопились перед дверным проемом и полезли все сразу, узким, но нескончаемым потоком. В этот раз я на передовую не полез, потому что Тану Ату противник знакомый, и шесть человек, расположившихся у входа в сруб, совершенно спокойно справлялись с врагом. Зато я иногда выглядывал и громко комментировал их действия, в которых мне не нравилось совершенно все. «Да успокойся уже!» — зло крикнул мне Бурборыч. Прислонившись к стволу, я опустился на колени. В горле было сухо, как в пустыне. Глаза были красные от недосыпа, а мышцы по всему телу немилосердно болели. Ощущение было такое, будто я впахивал всю ночь. Открыв свои параметры, чтобы проверить, что там с сытостью и жаждой, я на пару секунд с удивлением застыл. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 34. Жизнь – 1231 из 14 360. Энергия – 358 из 10 030. Сытость – 11%. Жажда – 9%. Усталость – 3%. Тепло – 100%. Сила – 65%. Ловкость – 40, телосложение – 18, интеллект – 11, мудрость – 8, вера – 11. Свободные очки – 0, передаваемые свободные очки – 50. Свободный опыт – 34 566 из 158 838. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 3, стрельба из лука – уровень 0, тыкание копьем – уровень 3. Кидание камнями – уровень ноль. Быстрый укус – уровень ноль. Достижения. Тертый калач, упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, основатель, бешеный суслик, сверзившийся с неба. Схема развития – я-червяк, плюс 170 энергии. Племенной бычок, плюс 240 жизни. Особые умения. Срыгнуть кислоту – уровень один. Пассивные умения. руки терпеливый. Кое-что было ожидаемо. Усталость, сытость, жажда — это все было почти по нулям. Но какого хрена я ничего не помню? Когда я успел прокачать, срыгнуть кислоту? Когда научился кидаться камнями и быстро кусать? Что за странные достижения у меня появились и когда я заработал пассивное умение терпеливый? А когда я набрал целых два уровня? Здесь явно было что-то не то. Первым делом я внимательно себя осмотрел. При мне только булава, а копье неизвестно где. Доспех больше уже не доспех, а одно лишь о нем воспоминание. Правый сапог благополучно превратился в полуботинок и только каким-то чудом держится на ноге. Левый сапог хоть пока и выглядит сравнительно целым, но эту ошибку легко исправить. Сопли — это не самый надежный материал для крепления. Не то что скотч. Его бы сюда кстати, чтобы хотя бы идти можно было. Я был весь покрыт кровью, какими-то ошмётками явно животного происхождения и слизью. Всё тело было испещрено порезами, ссадинами и синяками. На правой ноге кто-то явно пытался откусить часть мышцы, оттого и сапог заметно укоротился. И вообще нога, стоило на неё обратить своё внимание, начала немилосердно болеть. Я был один, вокруг меня был только дикий тропический лес. «Мне конец!» Возопил я так, что в высоких кронах даже пение птиц прекратилось. Гнусная паника владела мной не больше минуты. За это время я попытался встать, но упал назад, потому что сил на беготню не осталось. Попытался орать, но долго не смог, потому что в глотке было сухо настолько, что можно было только панически сипеть. И я уже начал раздумывать, что неплохо было бы поточить слезу, но вдруг понял, что это на меня не похоже. Я, конечно, не образец стойкости и выдержки, но вот это уже явный перебор. «Помогите!» — возопил я. «Что за фигня?» «Эта фигня это фигня игра жертвы жадности, захватившая зрителей по всему Млечному Пути», — охотно отозвался голос в голове. «Все тут же, что я подцепил во время тренировки копьем. Ну, если, конечно, именно это тебя в данный момент интересует». «Что за фигня со мной?» — захрипел я. «Все нормально», — радостно отозвался голос. «С тобой все почти хорошо. Но ну, насколько это возможно с учетом передозировки пыльцы прионского улья панна Тулу. «Так, а если по порядку?» Я сел, стараясь не тревожить порезы из ссадины, прислонился спиной к стволу ближайшего дерева и попытался вспомнить. «Да успокойся уже!» — зло крикнул мне Борборыч, встряхнув за плечи. «Я спокоен!» Все больше раздражаясь, ответил я ему. «Какой я спокоен, ты орешь, как мелкая сучка!» Включилась в обсуждение мадно. «Я сучка? Да я тут единственный кабель Не остался я в долгу. «Не единственный!» — раздраженно заметил Толстый. «А один из трех!» — поддержал его Вислый. «Самый слабый из трех!» — кивнул Толстый. «После меня и Толстого!» — добавил Вислый. «После меня и Вислова!» — не согласился Толстый с вызовом. «Тут только два кобеля! Ты и я!» — сообщил мне висло и махнул на брата. «А эту сучку я не знаю!» «Да заткнитесь вы все!» — в комнату ворвался Баррел. «У меня от ваших воплей башка трещит!» «Мы ругались!» — вспомнил я. «Точно! Был такой момент!» — не стал спорить голос. «А потом...» «Что произошло потом?» — прицепился я к нему. «Вы продолжили ругаться, конечно же», — ответило чужое помешательство. «Это логично, ведь вы нанюхались пыльцы прионского улья Панна Туллу, дефицитного товара, дарующего...» «Слушай, а чем наша ссора закончилась?» — спросил я. «Да ничем», — ответил голос. «Поругались и разбежались. Ведь это же действие пыльцы прионского улья Панна Туллу, великолепного Андрея Азиака». «Ты можешь обойтись без рекламы?» — спросил я напрямую. «Нет, не могу», — признался голос. «Я почему-то должен тебе все зачитать. Слушать будешь?» «А потом ты перестанешь зачитывать мне рекламу прекрасной пыльцы прионского улья Панна Тулу и ответишь на вопросы?» «Не уверен, но я могу стать адекватней, насколько это возможно для воплощенного в голосе сумасшествия», — честно признался голос. «Зачитывай», — вздохнул я. На древней планете Прион, где родились три галактических империи, есть улья. Их обитатели — форменные слизняки в доспехах, не способные отстоять даже собственную жизнь, чего уж говорить про улей. Но вдохнув великолепного Андрея Язиака, пыльцу улья Панна Тулу, они становятся непобедимыми бойцами. «Если ты такой умный, то докажи, что ты мужик!» — орал я на Барла. «Докажи сам, а мне ничего доказывать не надо!» «Чего встали, задроты?» — возмутилась Мадна. «Вперед, в бой! Покажем им всем!» «Вали! Вперед! Покажем им!» Тройка та ату даже пикнуть не успела, когда ломящаяся на улицу толпа переломала им руки и ноги. С каким наслаждением я слушал хруст внешней брони тварей под ногами. Мы шли в бой, и под нашими ногами дрожала земля и небеса. Звезды падали вниз, но сгорали от ужаса в полете» и даже системные сообщения стыдливо прятались от меня. Сначала я бил мелких копьем, а потом добрался до их бомбардиров. Вот я мстил, так мстил. Я поймал в полете один из булыжников и забил одному из них, ему же вжог. Выполнил данное ему на подходе обещание, в общем. Или не выполнил, использовав другое естественное отверстие. Кто там этих шарообразных разберет? Они вызывали поддержку с воздуха, но и я, парень, не промах. Я сбил копьем одного, второго, третьего. Последнему я долго резал крыло, а он трусливо стрекотал и пытался отползти в сторону. но куда тебе, тварь, против Филиппа Львовича? «Незабываемые впечатления от вечера. Компания «Фарма Малыш Галактик» предупреждает, что чрезмерный прием пыльцы прионского улья Панна Тулу может привести к повышенной агрессивности и незначительному повышению уровня раздражительности, вызывать несущественные провалы в памяти и наложить небольшие денежные штрафы, а также совершенно незаметные сроки тюремного заключения. Хорошего дня!» Голос замолчал и потом сказал уже «нормально». «Наверное, не надо тебе зачитывать видовые ограничения, потому что ты не относишься ни к одному виду, которому прием пыльцы запрещен, да?» «Да», — мрачно согласился я. «Ну, тогда я готов отвечать на твои вопросы», — радостно согласилась помешательство. «Я ведь никого из своих не убил в приступе... неконтролируемой храбрости», — хрипло поинтересовался я у него. — Слушай, у тебя с сытостью, жажда и прочим полный швах, — заметил голос. — Не хочешь сначала перекусить, попить водички, поспать? — Ответь на вопрос, — потребовал я. — Может, хоть водички попьешь? — не унимался голос. — Я не хочу пить. Я хочу знать, не убил ли я кого-нибудь из своих сорвался. — я Кажется, пыльца еще действует, — удивленно сказал голос. — Тогда ты пока приходи в себя, а я попозже вернусь. — Стой! Стой, Скотина! Захрипел я, но уже точно знал, что голос ушел. Энергия медленно восстанавливалась. Настолько медленно, что на полное восстановление понадобилось бы еще пара суток. Наверное, голос все-таки был прав. Надо было поесть и попить. А вот только я был в гадском лесу. Неизвестно где. Две минуты раздумий подвели меня к выводу, что сейчас утро. А значит, я могу соориентироваться по солнцу и попытаться найти выход из леса или хотя бы добраться до края плато, чтобы уже там понять, куда идти. Правда, я не видел солнца, но это казалось не настолько большой проблемой, как все остальные, что навалились на меня сейчас. Я поднялся на ноги и отправился искать хоть какую-нибудь дырку в сплошной кроне листвы, в которой будет видно небо. Через полчаса я все-таки нашел прогалину и определился, куда мне идти». К тому времени ноги уже подкашивались, а драгоценную булаву хотелось бросить, потому что она банально стала очень тяжелой. И жизнь начала медленно снижаться, потому что усталость опустилась ниже нуля. К обрыву я вышел еще через час. Внизу простиралась засушливая холмистая местность, выжженная солнцем и облюбованная варанами. По всему выходило, что я выбрался к восточной оконечности вараньих равнин. Чтобы добраться до водопада в золотой, мне надо было еще часов пять идти обычным шагом на запад, а в таком гадком состоянии так и вовсе все десять. Оглядевшись, я поискал глазами хоть что-нибудь, что могло бы мне помочь, и, к счастью, к западу заметил уступ, ниже уровня плато с тремя кокосовыми пальмами. Пальмы выросли небольшие и до края плато суступа не дотягивались, но если поизображать из себя обезьяну и метко прыгнуть, можно было бы спуститься, не разбившись. Эту идею я отбросил, потому что изображать я сейчас мог разве что старую клячу. В итоге я спустил вниз несколько отодранных от стволов лиан и уже по ним переполз на уступ. Здесь хотя бы была надежда выжить, если я просплю весь день. Пальмы подарили мне четыре кокоса, которые уняли жажду, но почти никак не насытили. Показатель сытости все еще оставался отрицательным, и остатки жизненных сил стремительно утекали. Времени до перерождения у меня оставалось не больше десяти минут. Я принялся шарить на поясе и с облегчением обнаружил там кусок сушеной солонины, который изживал, постоянно заглядывая в параметры и проверяя жизнь. «Шепота все постоянно было перед глазами!» — буркнул я, дожевывая последний кусок и укладываясь в тени пальмовых листьев. В следующую секунду я уже спал. День сто тринадцатый. Вы продержались 112 дней. Когда я проснулся, была глубокая ночь. Меня слегка знобило, но не от холода, а от нюдь. Просто у меня начинался жар. Над большей частью моих ран высвечивались неутешительные надписи о том, что я в ближайшее время либо помоюсь, либо загнусь. Гигиена или смерть. Надо было подниматься и искать спуск. Данные телеметрии перемещены в рабочую область по запросу игрока. После гордого сообщения системы я обнаружил на периферии зрения две шкалы – энергии и жизни, а также еще четыре кружка, частично заполненные. Судя по символам, это как раз были жажда, голод, усталость и тепло. Ага. Ну, я очень догадливый парень. Всего три месяца прошло, и я, наконец, все-таки упростил себе жизнь. Я могу вот так любой показатель выставить, спросил я. Управление интерфейсом возможно в любых вариантах и в любое время. — Зашибись. Варианты прекращения текущей жизни не могут осуществляться по запросу, а только в силу естественных игровых причин. — Ага, ну ясно. — покорно кивнул я головой и полез наверх. Лес жил обычной ночной жизнью, с головой окунаться в которую я совершенно не жаждал. Однако выхода у меня не было. Глядя на состояние своей тушки, я понимал, что жар будет только нарастать до тех пор, пока я все-таки не загнусь. Надо было искать хоть какие-то способы выжить. Самый простой способ — пройти по краю вараньих равнин, преодолеть лес, выбраться к берегу моря. Там отмыться, перекусить и идти в мыс, где меня наверняка ждут мои гвардейцы. Но для этого мне требовалось спуститься вниз, а высота была не маленькая, метров тридцать. И вот здесь на помощь мне снова пришли лианы. Я подобрал какой-то плоский камень, которым удобно было рубить растения, Оставил булаву на уступе и стал карабкаться наверх. Булава в этом деле только мешала. Если на меня нападет высокоуровневая тушка, отбиться я все равно не смогу, а силы требовалось экономить. На краю плато я выбрал дерево повыше и по и стал забираться туда, где можно было отрубить самую длинную лиану. Чем выше я поднимался, тем больше всяких живых существ мне попадалось. Ящерицы, насекомые, птицы. Вот только сил ловить их и жрать не было совершенно. Вёрткие маленькие твари. Лиану я нашёл и отрубил, спустив свободный конец вниз. До земли она не доставала метра три, но там уж я обещал себе справиться. Всё время спуска я с тревогой косился на так и не восстановившуюся до конца жизнь, намегающие красноватым светом иконки голода и жажды, но главное на стремительно уменьшающуюся энергию, гадая, что кончится раньше: она или спуск. Последние пару метров по лиане я спускался, наплевав на ссадины и порезы на ладонях, и только приземлившись и с облегчением вздохнув, понял, что все-таки оставил булаву на уступе. Но лезть назад, конечно же, я не стал, просто не залез бы в таком состоянии. Булава, копье — слишком много потерь на одного меня всего за одни неполные сутки. Я махнул рукой, повернулся в сторону моря и пошел. то ли я был необычайно удачлив, то ли сказалось общее выкашивание всей живности в округе поселка, но за всю ночь меня так никто и не тронул. Когда солнце мазнуло первыми багрянными отцветами на востоке, я выбрался на песчаный пляж чуть восточнее Лосевки. Меня трясло от озноба и очень хотелось есть и пить. Первым делом я полез в море. Соленая вода нещадно защипала во всех местах ранений, но я стоически терпел и даже пытался по чуть-чуть смывать запекшуюся корку крови, Было больно, было страшно, мало ли что приплывет на такой прикорм, было холодно, но я все-таки справился. Когда я вышел из воды и накинул остатки одежды, на всех видимых порезах предупреждающие надписи отсутствовали, а зноб, правда, никуда не делся. Я просидел минут пятнадцать, и потом заставил себя подняться и пошел на запад. Если где я и мог получить еду, воду и заботу, то в мысе ну или в ближайших поселках, зависимых от нас. В лосивке меня заметили и сразу принесли воды и копченую рыбину, которую я с удовольствием стрескал. Товарищ Т. предлагал остаться и переждать жар, но я наотрез отказался. Как бы хреново мне ни было, но я и вправду волновался за ударников. И понимал, что пока не узнаю, что с ними все в порядке, не смогу чувствовать себя нормально. Еле переставляя ноги, я прошел весь пляж между Лосевкой и мысом, Перешел в золотую, краем глаза подметив какие-то завалы прямо в русле, и вошел в восточные ворота, где меня буквально подхватили Ира, Саша, Кирилл, Котов и еще какие-то люди. В меня влили какой-то густой бульон, уложили на шкуры в склепе и следили, чтобы я не пытался встать. А я пытался, потому что был взволнован, но потом все-таки уснул. Проснулся я все еще при свете дня. Жизнь восстановилась, энергия теперь была на максимуме, да и бодрость тоже. Зато голод и жажда опять помигивали красным. Но главное, я больше не чувствовал себя больным. Порезы и раны покрылись молодой розовой кожей и перестали соднить. Жар спал, и я, можно сказать, был почти как новенький. Хотя, если бы меня по пути в мыс убили, тогда бы я точно был как новенький. Может, жаль, что не убили? Стоило мне выйти из дому, как рядом появился поляк. «Как самочувствие? Ты проснулся?» «Проснулся. Где все мои?» — сходу поинтересовался я. «Вообще я не тот, кто должен это рассказывать», — замялся парень, а потом с надеждой огляделся, словно рассчитывая, что сейчас появится кто-нибудь тот. Однако, видимо, все те были заняты. «Поляк, кто из моих вернулся?» — снова спросил я. «Близнецы», — ответил он. «Вернулись через возрождение и сразу ушли искать вас». Потом вернулся кадет и тоже ушел искать вас. Больше никто. Я тяжело вздохнул и кивнул, усаживаясь рядом с погасшим кострищем. — Если хочешь есть, то там Ира готовит Саше и Кириллу. Они все равно рассчитывали с тобой поговорить. — Хорошо, — кивнул я растерянно. — Я сейчас подойду. Поляк незаметно сбежал, а я сидел и все пытался вспомнить, чем же закончилась та ночь. Та проклятая ночь. Отмахнувшись от очередной тварюшки копьем, я оглянулся и увидел несущуюся на меня тушу раза в четыре больше любого тануату Оскалившись, я направил оружие прямо в район ее глаз. В последний момент, когда туша уже была совсем близко, начиная отводить передние лапы, я ударил, что было сил, погрузив в нее шип Ришишарха почти до самого древка. «Получил!» Радостно крикнул я, смещаясь в сторону и пинком ломая одну из ног. «На еще!» Ух, как я был зол! Творюшка жалобно стрекотала, упав на землю. Но встать я ей не дал. Доломал лапы с одной стороны, доломал с другой, подобрался к копью, намереваясь его вытянуть, и в этот момент кто-то схватил меня за плечи. «Ненавижу провалы в памяти». У меня такое случалось дважды, когда по глупости алкоголя перебрал. И ведь каждый раз пытаешься хоть что-нибудь вспомнить и не можешь. От безысходности я открыл свои параметры и полез проверять новые приобретения. Лишь бы за что-нибудь уцепиться. Первым моим помощником стало достижение, сверзившееся с неба. Ты забрался так высоко, что быстро спуститься можно было только ценой своей жизни. Но нет, гадское ты существо. Ты долбанулся камнем вниз и почему-то выжил». Отныне ты сверзившийся с неба, а это значит, что и в дальнейшем ты будешь получать меньше урона от падения с большой высоты. Ну что сказать. Плутоном я бы уже не смог стать при всем желании, еще бы помнить, откуда я сверзился. Стоп. Что-то вспоминается. Что-то... И в этот момент меня схватили за плечи. Жалобно треснула броня, принимая мой вес, что-то затрещало позади... Я повернулся и увидел, что меня крепко держит тварь с пятиметровыми белесыми крыльями, которые бьют в воздухе так быстро, что сливаются в сплошные треугольники. И самое неприятное было в том, что копье выскользнуло из рук, а земля ушла из-под ног. Мы, видимо, поднимались. Это невероятно разозлило. «А ну отпусти меня, ты недоносок!» – заорал я, пытаясь извернуться и врезать по морде наглого хитинокосного. Пару раз я даже попал кулаком, но тварь на это никак не отреагировала. «Слышь! Отпустила меня назад, чтобы ты там ни была!» И вот тут я вспомнила о булаве. Вытащив ее из креплений, я размахнулся и, что есть силы, треснул куда-то себе за спину. Тварь обиженно загудела, ее крылья сбились с ритма, и мы сразу чуть просели в воздухе. Вдохновившись своей маленькой победой, я нанес новый удар. На этот раз тварь, кажется, поняла, что попала в переплет и начала метаться из стороны в сторону, мотая меня, как пакет с покупками. Но я продолжал бить. Наконец тварь выпустила меня и обиженно понеслась дальше. А я начал... падать. Я падал прямо на море зеленых крон, которое простиралось подо мной. Метрах в тридцати. Ядь, как я ненавидел эти кроны и эти метры, что мне предстояло пролететь. Я насмерть разобьюсь. А, -а, а заревел я от ужаса, когда листья были уже совсем рядом, а потом с треском вломился в густое переплетение ветвей и крон. Я пытался хвататься за все, что попадалось под руку, выпустил булаву, летел, бился и кричал. Мое падение завершилось в мягком слое, раздражающе прелые листвы. Рядом шлепнулась булава. «Спасибо хоть что не на голову». «Так уже лучше». Я посмотрел на быстрый укус, на увеличившийся навык кислоты, на достижение бешеный суслик, но все было не то. Вспомнилось что-то? — участливо поинтересовался голос у меня в голове. — Предатель! — ответил я. — сбежал, так ничего и не объяснив. — Тебе надо было отдохнуть, поесть и попить. К тому же ты был раздражен, а значит, пыльца еще действовала, — стоял на своем голос — Я был раздражен, потому что ты пытался все решать за меня, — возмутился я. — Ну, прости, я не разбираюсь в таких тонкостях вашей психологии, — отмахнулся голос. — Так что ты вспомнил? — Как упал из лап огромного летающего насекомого, — буркнул я. — А помнишь, как ты ему вслед камнями кидался? — ехидно поинтересовался голос. — Нет, — признался я. — Ты так метко кидался, что сбил с ветки одну вышранскую тварь, Она обиделась и позвала товарок, чтобы отметилить хулигана. В итоге ты их нагло покусал и сбежал. «А ну вернись, скотина! Вернись!» Я подхватывал камни с земли и швырял их в догонку улетающей твари. Если камней не было, в ход шли ветки и какие-то зеленые плоды. «Вернись и верни меня в драку!» Подобрав новый камень, я запустил им вверх. И сразу же с возмущенным визгом рядом со мной свалилась мелкая, но юркая тварь. Она недовольно зашипела, поднялась на лапки и больно цапнула меня за ногу. Острые зубы отхватили сразу и сапог, и кусок кожи. «Ах ты! Кусаться!» С воплем я плюхнулся на нового недруга и недовольно вцепился ему зубами в то место, где, наверное, располагалось ухо. Тварь зашипела, закрутилась на месте и принялась истошно верещать. На ее отчаянные вопли сбежались сородичи со всей округи. Они искренне не знали, что делать в этой ситуации, а я уже понял, что, несмотря на злость, надо сваливать. Оставив своего недоедка в покое, я принялся прыгать новым тварям на спины и кусаться. «Что? Нужно очко для разблокировки у меня умения? Как же меня раздражала эта система! На, подавись! Еще? Да подавись уже!» Что так громко шумит? Или это у меня в ушах шумит? Откуда это жуткое рычание? С бешеным ревом между стволами деревьев появился немалых размеров решишарх. Как я ненавижу решишархов! Увидев, как он пытается сожрать мою законную добычу, я кинулся к нему, бил его по длинным пальцам на ногах, уворачивался, снова бил, кусался. Решишарх от обиды кинулся на меня, а вот ящерки от злости на него... В итоге, пока они разбирались друг с другом, я занялся двумя птеродактелями, которых тоже принесло на шум. На звуки драки прибегали все новые и новые твари. Даже примчались особи из зулья, но вот здесь уже на орехи досталось всем. Каждого вновь прибывшего я встречал ударом булавы и быстрым укусом. Они гонялись за мной, сталкивались друг с другом, пытались драться между собой, а я почему-то весело и злорадно хохотал. К сожалению, похоже, остатки тварей решили сначала сообща избавиться от меня, и все вместе отправились на реализацию этого плана. Я не стал ждать и дал дёру. Бежал, уворачиваясь в темноте от встречных стволов деревьев, перескакивал кочки и овражки. Когда самая ретивая скотина из преследователей подбиралась слишком близко, я разворачивался и бил булавой по наглой морде. «А дальше?» — спросил я, пытаясь вспомнить продолжение. «Ты убежал, оставляя за собой след из трупов, и в итоге от тебя все-таки отстали. Зачем гоняться, если вон она, еда лежит? Зато победу все равно засчитали тебе», — пояснил мне голос. «А потом ты очнулся и врубил функцию «помогите». А вот тогда я и понял, что сия тяжкая доля сегодня выпала мне». «Когда это я врубал функцию «помогите», — удивился я. «А кто кричал «помогите?» — что за фигня?» — передразнил меня голос. «Теперь все». Не раньше, чем через месяц можно использовать. Вот оно, что было. Оказывается, я какую-то функцию врубил. И ведь да, что-то такое мне писали про нее. Но я никак не мог вспомнить, что. И того ты потратил свободное очко в силу, потом получил еще одно за зрительские лайки и тоже кинул в силу, два ПСО истратил на новые навыки, получил за кучу малуб бешеного суслика и быстрый укус, а еще, когда убегал, то стал терпеливым. Так что ты показал себя молодцом. — Угу, — хмуро кивнул я. — И все вот это из-за пыльцы прионского улья Панна Туллу? — Ну да, удивительная штука эта пыльца. Понимаешь, Прион — это огромная планета, очень древняя. Там родилось множество разумных рас. Некоторые даже подчиняли себе весь Млечный Путь. Ну а потом, конечно, затухали и рушились. Вот там за эти миллионы лет вывели столько разных тварей, что диву даешься. Пыльца Ульев — это сильнейший Андрея Зиак. Что это такое, этот андр йо -Зиак? Как его там? Спросил я. Ну, это по аналогии с Афродизиаком, но андрей йо -Зиак. Забегая вперед, нет. Такого слова нет в русском языке, да и в других тоже. Но тот язык, на котором они говорят, очень сложно и работает не на вербальном уровне. Поэтому в голове у Фили слово образовалось от греческого «храбрость». Эфиля не знает греческого, но в том языке, на котором они все общаются, все учтено. Вещество, которое делает тебя очень храбрым. твари и ульев очень миролюбивы, и чтобы заставить их воевать, как раз и нужно это вещество. На вас, приматов, оно действует немного иначе. При большой концентрации вызывает злость и раздражительность, и провалы в памяти. Ну, наверное, ты заметил. «А где мои соратники, знаешь?» Задал я волнующий меня вопрос. «Конечно!» — радостно согласился голос. «Они как раз в улье, там сейчас поспевает икра, и ее надо разместить в чем-то теплом, вкусном и полезном». «Что?» — этот вопрос я задал вслух. «Не нервничай, через пару недель их съедят». «Какие пара недель?» — взревел я. Но, видимо, поняв, что сболтнул лишнего, голос уже пропал. Надо было подниматься и идти к Саше и Кириллу, а потом идти в улей, чтобы вытащить своих, ну или хотя бы добить, чтобы не мучились. Но сначала я не удержался и глянул на оставшиеся два достижения. Ты вышел против сотни врагов выше тебя по уровню. Ты почти никого не убил сам. Ты стравил их друг с другом, мечась между ними бешеным сусликом. Теперь, когда ты снова окажешься лицом к лицу с более чем двумя противниками, ты получишь бонус к наносимому урону в 30%. И неважно при этом, будешь ли ты один или в компании других идиотов. Только по-настоящему терпеливый придурок может почти три часа бежать с нулевой энергией. Ты совершенно определенно нажрался какой-то дряни, но вот знаешь, это все равно было круто.